«Бы французишек или Кромвеля с его сообщниками. Даже если порядок вещей поменяется не столь уж кардинально, некое грандиозное амнистия всегда воспоследствует. Я прав?» «Безусловно, во многом». «Приятно слышать», — поклонился Сабинин. А «Есть, правда, одна загвоздочка. А окажусь ли я вам нужен со своими столь нехитрыми побужениями? д Я же не идейный. Интересы мои, пардон, насквозь даже шкурны. Ну что, подхожу?» «Подходите», — серьезно сказал к у д е р «По секрету вам скажу, Артемий Петрович. Бывает ситуация, когда чрезмерная идейность и противопоказана и прямо вредит делу. Хотите, я тоже буду несколько циничен». Революция – столь грандиозное и сложное предприятие, что оно вбирает в себя разнообразнейшие человеческие типажи, вовсе не обязательно идейные, превзошедшие марксизм до тонкостей. А взять хотя бы анархиста Яшу, взять тех господ-контрабандистов, чьими услугами мы давненько пользуемся – заплату в виде презренного металла. а «Мы тоже вынуждены сплошь и рядом допускать свою практику элемента цинизма. Так вот, о вашу пользу говорят два весомейших обстоятельства. Во-первых, вы кадровый офицер, о б с т р е л е н н ы й боевой, таких у нас мало. А 905-й год показал, что опыт вооруженной борьбы порой предпочтительнее любой идейности и подкованности в марксизме. Во-вторых, «У вас нет обратной дороги, вы прозрачны, как стекло. Не тот случай, чтобы каяться. Вашего покаяния попросту не примут, поскольку на вашем счету и тот злополучный интендант, и что весомее, шандармерии подполковник Армфельд, коего начальство ценило довольно высоко, и убийством его было р а з ъ е р е н о не на шутку. А все ваши надежды отныне связаны исключительно с нами». «Давайте обозначим это явственно, чтобы не осталось никаких недоговоренностей. Ну, как вам мои циничные построения?» «Честно? У меня камень сердца упал. По-моему, мы друг друга стоим, и вы мне нравитесь, товарищ к у д и е р а До сих пор мне из ваших попадались то недалекие фанатики вроде Прокопия, то витействующие либералы в Пенсне». «А Бекашов?» «О, с ним совсем другое», — сказал Сабинин. «Он чисто любив и слишком хорошо помнит биографию Бонапарта. Но ведь и это не так уж плохо в рамках вашей философской системы». «Разумеется». Кудьяр улыбнулся, но глаза оставались холодными. «Итак, мы поняли друг друга, Артемий Петрович. И мы друг другу подходим». «В ближайшие же дни я вас переброшу за кордон, где вы научитесь многим полезным вещам. Я не буду брать с вас страшных клятв в духе карбонариев и масонов. Это нелепо и несерьезно. Вы взрослый человек, понимаете все. А главное не забудьте, кара за предательство у нас одна — смерть». «Да ну! Вот неожиданность!» — хмыкнул Сабинин, осклабясь. Глава вторая. Приют странников. Савинин давно уже не пытался определить, шагает его проводник прямиком к неизвестной цели или предосторожности ради, кружит по лесу, запутывая случайного клиента. а Могло оказаться, что справедливо как раз второе суждение. Читывали в романах, как же, да и слышать кое-что доводилось. Он покосился на спутника, невысокого, очень кряжестого мужчину средних лет, несмотря на теплую погоду, щеголявшего в к о ж у ш к е По виду, по поведению, по речи, мужик мужиком, как т ы с я ч и ему подобных. Никакой романтики, господа. Даже обидно чуточку. Сабинин, разумеется, понимал, что реальные контрабандисты должны как-то отличаться от тех, что мелькают в романах и на оперной сцене. Никаких черных плащей, в к о е они живописно драпируются, Никаких широкополых шляп, низко надвинутых на глаза, А также навах за поясом и тореодорских рубах. Жизнь всегда прозаичнее. И все же, кто бы мог подумать, что задержавшийся однажды в Тамане Господин поручик Тенгинского полка оказался настолько прав... Точнее, настолько будничен в описаниях,